Глава 10. Не теряя времени, мы пересекли улицу, миновали первый ряд руин, который уже осмотрел Руслан и Коля, а потом двинулись во дворы, заставленные машинами, по большей части пострадавшими от упавших элементов высоток. Но пространство было достаточно, чтобы свободно перемещаться между машинами, пусть и по замысловатой траектории. Оружие все держали наготове. Но в таких дворах плюс-минус эффективным был лишь автомат у Володи. Я пока еще не очень понимал, чем владею сам, а говорить про обрез, заряженный дробью, и вовсе не приходилось. По сути, на шестерых у нас практически не было оружия для активной обороны, если вдруг кто-то решит напасть на нас. Если ваша девочка не кричит и предпочитает молчать, «Быть может, вы научили ее чему-то еще?» — спросил Владимир. «Забираться повыше, например». «Научили, но не проверяли. Так вы мать?» — полюбопытствовал напарник. «Нет», — прозвучал горький ответ, но подробностей не последовало. «А потому мы продолжили двигаться кучкой до тех пор, пока Володя не остановился». «И вы думаете, что в шестером мы найдем ее быстрее, если будем ходить гуськом?» И, не дожидаясь ответа, махнул рукой. «В другую часть двора идите и ищите там, все четверо!» Грозно добавил он, зыркнув на Руслана. Немного поколебавшись, группа отделилась, а Володя полез в первый же оконный проем с выпавшей пластиковой рамой. Чему я удивлялся больше всего, так это обилию мусора, причем не строительного, а именно бытового. В отличие от всевозможных киношных и игровых апокалиптических миров, где действие происходит уже спустя десятилетия от момента какой-либо катастрофы, здесь минуло лишь месяц или два. Как результат, выпавшие пластиковые окна, облетающие от обилия влаги межкомнатные двери, ржавеющая и отвратно пачкающая сталь. Рассыпающийся кирпич и бетон от обилия переходных температурных диапазонов. А еще растасканные обертки и фантики, огрызки и очистки, которые то и дело проступали под тонким слоем снега. Все это скользило, и каждый шаг мог стать причиной какой-нибудь серьезной травмы. Не обязательно фатальной. но достаточно серьезный, чтобы прервать наше еще толком не успевшее начаться путешествие. Володя тихо матерился, не спасала даже специальная обувь, потому что скользил сам мусор по снегу. В итоге, упав пару раз, но к счастью на относительно ровной поверхности, мы перестали спешить. В здании было подозрительно тихо. Вероятно, все, что уже могло отвалиться, отвалилось, а остальное держалось довольно крепко. Я представил, как нам на голову падает массивный кусок плиты размером с небольшую комнату. И подумал, что девочку лучше бы найти побыстрее. «И на кой мы с ними связались?» — начал разговор Воронков. «Ну правда. Нет, Денис, я не могу сказать, что я сержусь на тебя». Сейчас, по крайней мере. Пока ты договаривался, да, потому что наша задача должна быть превыше всего. А теперь я просто в недоумении. Зачем? Просто для того, чтобы спасти одну девочку, которая сбежала черт знает куда? Мы помогаем этим людям, чтобы узнать больше о городе вообще-то. Сердито ответил я. Не потому сердито, что злился на Володю из-за его мнения. а потому что как раз снова поскользнулся. «О, значит, ты не такой альтруист, каким пытался себя представить, да?» Он вышиб перекошенную дверь и двинул в коридор. «А мне показалось, что да». «Не показалось. Ты не думаешь, что мы могли бы просто не вмешиваться в их ситуацию с волками? Что можно было сделать все гораздо жестче, И расспросить единственного выжившего с позиции сильного. Взять с собой как проводника. Много вариантов. Но ты предпочел спасать всех. Да, мне не показалось. Вздохнул Владимир. Любишь ты создавать проблемы на ровном месте, Денис. Любишь, сил нет. Не вижу вообще никаких проблем, Володь. Ты еще скажи, что я тут не по уставу с вами всеми общаюсь. И это тоже проблема. «Как раз в этом нет никакой проблемы, потому что мы все в отделе, общаемся не по уставу. Ты меня еще товарищем лейтенантом назови». «Ого, да ты еще и со званием?» — воскликнул я удивленно, а потом сразу же чертыхнулся, потому что нога соскочила со ступеньки. Мы как раз выбрались в лестничный пролет». «Еще и да!» — не скрывая удовольствия, ответил Владимир. «Как-нибудь расскажу, за что, но наша ситуация меня теперь беспокоит еще больше. Ты не просто альтруистом пытаешься выглядеть, ты действительно ищешь какую-то выгоду». «Взаимную заметь», – прокомментировал я. «И скрывать этого не собираюсь, даже если ради этого надо сделать первый шаг самому». «Не припомню, чтобы ты раньше так философствовал», – скептически заметил Владимир. Как-то попрактичнее был. Раньше во мне столько пластика не было. И вообще, я встал рядом с напарником на краю пролома. После такой близости к смерти, вот тут я знатно соврал. Я вообще о ней не думал. Ни в контексте предстоящей, что можно в разрушенном городе погибнуть. Ни о прошедшей рядом. Про нее я вообще предпочитал не вспоминать. Не хотелось. Нет мыслей. Нет травмы, нет избыточной нагрузки на голову и без того утружденную заданием от Королева. Наверное, нет. «Все мы были так или иначе близки к смерти», — отозвался Володя. «Но девочки здесь точно нет. Слышишь что-нибудь?» «Нет», — ответил я, а потом замолчал и прислушался. Ветер усиливался, продувая здание насквозь. Если девочка кричала в соседнем подъезде, мы ее не услышим. Это раньше в таких дворах из-за сплошной облицовки было безумное эхо, а теперь как в психушке. Хоть горло сорви, никто не услышит. Но думаю, что здание надо обойти целиком. По лестнице мы спустились на первый этаж, протиснулись в узкую щель, пришлось даже рюкзаки снять. Зато вышли через дверь, а не окно, и тут же направились в соседние подъезды. Дом стоял торцом к улице, на которой мы перестреляли волчью стаю, и начали мы как раз с первого подъезда. Впереди было еще три. Со вторым проблем не возникло, внутри не было никаких критичных завалов, которые мешали бы нам обойти все помещение. Разве что на втором этаже осталась крепкая стальная дверь, неповрежденная и неперекошенная. Но едва ли девочка заперлась за ней. Сперва пришлось бы ее взломать. Наверное, мы с Володей думали об одном и том же, поэтому молча кивнули друг к другу и отправились дальше. Третий подъезд заблокировала упавшая плита. На этот раз ни одной выпавшей рамы но зато все стекла были разбиты. Лезть и распарывать себе ладони вместе с одеждой не хотелось никому. «Вряд ли она там», — сказал напарник и легонько постучал по шатающимся стекляшкам. «Даже ребенок сюда не пролезет». «Тогда дальше», — сказал я и обернулся на резкий шорох. Эта группа местных бродила по соседнему зданию уронив булыжник вниз с высоты третьего этажа. «В такой обстановке никаких нервов не хватит. Боишься остаться похороненным под завалами?» «Да», — честно признался я. «Даже не то, что раздавит, что выбраться не смогу. Что это все будет настолько внезапно, я даже не слышу, чтобы эти здания издавали какие-то звуки. Они все равно должны». «Потрескивать, что ли?» «Должны. Ты не забывай, что дело не только в зданиях. Под нами десятки метров вспученного, но не до конца промороженного грунта. Он в любой момент сесть может, вместе со зданиями, которые потом сложатся окончательно». А, растерянно произнес я, входя в последний подъезд. «Теперь мне кажется, что весь город может тупо сложиться пополам». «Ну, не до такой степени, но риск есть все равно». «Черт, куда Кирилл пропал?» «Может, из-за глушилок у нас такие проблемы со связью?» «Предположил я. Участников экспедиции слишком много, наверняка остаточных частот почти нет, свободных для разговора». «Недооцениваешь ты, Кирилла, он бы нашел выход, даже если блокировка встанет бетонной стеной». Воронков поочередно дернулся в несколько дверей на первом этаже, но безуспешно. «Хорошо, что у нас есть такой техник», — закончил я наш разговор и направился на верхние этажи. «Эта часть здания в целом сохранилась гораздо лучше прочих подъездов». Мы без труда обошли еще и второй этаж и даже выбрались на остатки третьего, где заметили кусок ткани от слишком длинной куртки Лизы. Вообще, среди прочего мусора он бы не бросился в глаза, но на третьем этаже, который продувался ветром со всех сторон, не осталось ничего подвижного. Зато на искривленной арматуре болталась тряпица, свежая, Даже чистая на фоне всего остального. «Лиза!» — позвал я негромко, но мои слова заглушил порыв ветра. «Что за...» «Лиза!» — я улучил момент и крикнул чуть громче. «Пошли проверим дальше. Может, она уже ушла, а мы глотки рвем». «Хм...» — Володя двинулся вперед меня, заглядывая за каждый угол. Девочка могла спрятаться где угодно. Или даже не прятаться, а споткнуться и удариться, потерять сознание. Уснуть даже или замерзнуть. Куртка могла быть теплой только на вид. Мы обошли остатки квартир, потерявшие очертания настолько, что я даже не был уверен, иду я по коридору, комнате или вовсе через стену перешагиваю. Под ногами похрустывал бетон. Чистый. потому что весь снег сдуло ветром. Только отдельные булыжники покачивались под ногами, заставляя смотреть, куда можно поставить ногу. «Нашел!» — услышал я голос Владимира. Мы осматривали остатки квартир отдельно друг от друга, и я тут же поспешил к нему. «Эй, мы же спасли твоих от волков! Ты чего боишься?» Неожиданно ласково начал уговаривать он девочку, которая сидела в самом углу дома, прижавшись к остаткам стены. Смотрела она недоверчиво, а, заметив меня, как только я выглянул из-за спины Володи, и вовсе вздрогнула. «Ну ты чего?» — и сам обернулся ко мне. «Не пугай ребенка!» «Больно надо!» — фыркнул я и встал рядом. Лиза вздрогнула еще раз, настолько заметно, что теперь уже мне стало интересно. «Я-то тебя чем пугаю?» Девочка внимательно смотрела на меня, пока я не понял, что держу пистолет у груди, и поспешил убрать оружие. «Так лучше?» — спросил я, и Лиза кивнула. «Все твои целы и почти невредимы, их только покусали слегка, но мы всех спасли, и они тоже тебя ищут, вон в том доме, через двор». Я показал пальцем через плечо. поэтому мы можем подождать остальных здесь, если Володя за ними сходит, или ты пойдешь вместе с нами к ним». И пока девочка думала, спросил, «Так чем я тебя пугаю?» «А вы не человек». «О как!» – удивился я. «Но я же вроде человек». «Ну, волки же на вас не напали? На всех напали, а на вас нет?» «Тонко подмечено», – ответил я, задумавшись над тем, почему в действительности волки предпочли меня проигнорировать. Скорее всего, это и правда связано с особенностями моего тела, поэтому первый же адресат – Кирилл, который, как назло, до сих пор так и не вышел на связь. Но все же я человек, а если вдруг какие странности еще заметишь, то просто у меня спроси. Но почему же волки на вас не напали? Настаивала девочка. «Потому что...» — не сразу нашелся я. «Взрослые ведь сказали, что у нас есть подготовка». Ну, вот и у нас есть такая специальная подготовка, чтобы дикие звери не набрасывались». «А почему тогда на него кинулись?» Лиза перевела взгляд на Володю. «А он забыл. Поджав губы, я скосил глаза на напарника». В следующий раз и на него не нападут, когда он правильно подготовится». «Забыл? И только?» Лицо у нее просветлело. «И только?» — с облегчением вздохнул я. «Теперь все в порядке?» «Да». Лиза даже попробовала улыбнуться. «Значит, теперь вы отведете меня к остальным?» Гуськом, так, чтобы девочка держалась в середине между мной и Володей, мы отправились вниз. И почти не разговаривали при этом. Как-то не хотелось, чтобы ребенок услышал еще что-то, от чего может задуматься о более серьезных вещах. Рано ей. И так пережила многое. Хорошо еще, что не пострадала, но то, что она забилась так высоко и так далеко от остальных... С одной стороны, хотелось ее похвалить, ведь фактически она смогла убежать от волков. С другой стороны... Мы потратили почти целый час, чтобы ее найти. И за это хотелось ей высказать все, что я думаю о ее методах игры в прятки. Но вместо этого, стиснув зубы, я просто двинулся через двор. Теперь предстояла нелегкая задача в полнейшей тишине и уже сгустившихся сумерках найти остальных и не нарваться на заряд дроби в лицо. Интересная получалась ситуация, потому что мы почти сразу же нашли людей, причем хорошую группу, а не одиночек, с отсылкой вдобавок ко всему остальному на толпу местных бандитов и, вероятно, психов, которые носятся по руинам, кромсая всех вокруг. Так себе ситуация. Ну, наконец-то! Женщины бросились обнимать пропажу, а потом с подозрением уставились на Володю. Хорошо еще, что не на меня. Вопросов от Лизы на ближайшие сутки мне хватило с избытком. «Что такое?» – спросил напарник, заметив излишнее внимание. «Что случилось? Не ваше?» «Наша», – пропустив шутку мимо ушей, ответила Вика. «Но что за штуки у вас такие?» «Штуки?» Вместо ответа женщина показала на лицо. Краснота уже сходила на нет. «Теперь ясно, откуда такие вопросы. Без швов и хирургии вообще едва ли удалось бы заделать рану полностью. А тут один пластырь и все. Проблема тут же ушла». «Спецподготовка», — вывалил Владимир. «Да-да», — подтвердила девочка, — «они мне объяснили». «Ребенку на уши лапшу не вешайте, и нам тем более. Что это такое?» «Да какая разница?» Озлобился я вдруг на массу бесполезных вопросов. «Вас спасли от волков, нашли девочку, вылечили рану. Ваш мужик вообще грязным бинтом замотал то, что от руки осталось. А вы все чего-то еще хотите». «Нет, мы... А теперь послушайте», — серьезно начал я. «Мы вам помогли, потому что вы обратились к нам за помощью». Мы могли бы пройти мимо, отправить вас куда подальше или еще чего похуже. Но мы помогли, и теперь вопросы кажутся мне как минимум лишними. Я не знал, откуда проснулась эта злость. На людей, на ситуацию или на что-то еще. Трудно сказать. Может, что-то похожее было в прошлом, которого я никак не мог вспомнить. Но в любом случае... Ситуация в целом мне не нравилась совершенно. Хотелось побыстрее разрулить ее, неважно в какую сторону. Поймав себя на мысли, что всех пятерых можно отправить на тот свет, просто потому что так проще, я передернул плечами. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» — спросил я чуть тише. «Все мы в этот момент стояли внутри двора». Когда местные увидели, что мы ведем к ним девочку, они и сами вышли из дома. Поэтому, как только снаружи мелькнул луч света, все замолчали. Точнее, не последовало ответа на мой вопрос. Насчет того, что это незваные гости, можно было не сомневаться. Потому что остальные пятеро замерли сразу же. Даже девочка. Рот ей никто не зажимал. Потом присели. Плавно, чтобы не издать лишнего звука, но луч света не рвался в дома. «Пойдем посмотрим», – одними губами произнес я Владимиру. Тот согласился, и мы, уже привычные к сумеркам, без труда нашли лестницу наверх. Здание, которое осматривали не мы, сохранилось лишь до двух с половиной этажей. Как раз почти посередине оконного проема бетон разломился – сохранив неплохое укрытие для нас. Отсутствие крыши и высокие углы оставили приличное количество снега, под которым неплохо прятались шаткие булыжники. Как раз на один из таких я и умудрился поставить ногу. Камень пошатнулся, я поехал вперед и уперся ладонью в стену, чтобы не вылететь в оконный проем». Никакой скрытности теперь можно было и не мечтать. Я сгруппировался и сполз по стене, прижимаясь к ней спиной, пока Володя занимал позицию по другую сторону окна. Пару раз выдохнул — тишина. «И кто это там прячется, а?»